В одной из боковых улиц они увидели красную стеклянную вывеску «Отель Гавана». Надпись вспыхивала и гасла. Керн вошел внутрь и спросил, сколько стоит номер. «На всю ночь?» — спросил Портье. «Разумеется, — удивленно ответил Керн. — Двадцать пять франков». «За двоих?» — спросил Керн. «Разумеется», — в свою очередь удивился Портье. Керн пошел за рот. Портье мельком взглянул на парочку и подал Керну регистрационный бланк. Заметив нерешительность Керна,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 «Ты заметил какая на ней шубка?» «Заметила, Людвиг». Рут снисходительно улыбнулась. «Самая обыкновенная имитация. Кошачий мех. Такая штука стоит не намного дороже добротного суконного пальто». Никогда бы не подумал. Решил, что это настоящая норка. Керн повернул выключатель. Рут бросила на пол сумку и пальто, обняла его и прижала щекой к щеке. «Я очень устала», — сказала она. «Устала и счастлива, и немного боюсь. Но усталость перевешивает все остальное». Помоги мне и уложив в постель. Да. Они улеглись рядом в темноте. Руд положила голову на его плечо и, вздохнув глубоко, как ребенок, сразу уснула. Некоторое время Керн лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к ее дыханию. Потом он тоже заснул. Что-то разбудило его. Он мгновенно пристал и насторожился. Из вестибюля доносился шум. Его сердце замерло. Полиция, решил он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 и впустил туда поднявшихся снизу мужчину с черными, как смоль, усами и пышную блондинку. Керн закрыл дверь и ощупью пробрался к кровати. Ударившись о крае, невольно выбросив вперед руку, он ощутил под ладонью грудь рут